Сижу, никого не трогаю. Смотрю из-за спин и голов школьниц сквозь панорамное окно на здание JYP Entertainment. Зашел, как говорится, в кафе. Мозгов подумать не было о том, что раз этот Данкин Донатс стоит напротив агентства, то это отличный наблюдательный пункт. Ну, точно. Внутри толпа фанаток в ожидании что из JYP покажется кто-нибудь из их кумиров. Вдоль всего окна сделан барный столик. Так все занято. Сидят сплошь одни девчонки. Болтают, едят, пьют газировку и периодически поглядывают в окно. Я сначала не понял, почему так людно. А когда сообразил, что к чему. Выходить было как бы уже поздно. Успел уже купить себе холодненького апельсинового сока. Вот, приткнулся в уголке, сижу, попиваю. Положив на стол рядом друг с другом брошюрки, взятые в SM и JYP, сравниваю. Хоть и писали, что в агентствах могут быть свои требования, анкеты в своей содержательной части особо не отличаются. Читаю. Во время прослушивания участвующие представляют певцы, песня, кавер либо собственного сочинения, без микрофона и музыкального сопровождения, танцоры, танец в свободном стиле, актеры, выступление экспромтом, Монолог, подготовленный претендентом. Комики. Выступление экспромтом. Мимика. Модели показов. Дефиле. Позирование. Модели рекламы. Позирование. Мимика. Композиторы. Лирики. Музыка и текст песен собственного сочинения. Представляется на CD, текстовом документе и т.д. Хм, почему же все, когда говорят о прослушивании, говорят только о танцах и пении? В списке полно еще всяких позиций. Наверное, пение и танец по-последующим больше денег приносят, раз только они говорят. А композиторы в самом низу списка. Самое непопулярное или самое низкооплачиваемое. Ну, как бы это странно. Нужно разузнать. Посмотреть, как именно проходят прослушивания. Мне не удалось. Что в СМ, что в JYP. У первых разразился экономический кризис. Они походу решили экономить на всем. А в JYP мне сказали, что у них типа не театр, чтобы всем глазеть. Приходи на прослушивание, тогда все и увидишь. Пфф! я надеялся, что тут можно будет на выносных мониторах посмотреть, как действо протекает. Но, похоже, сделать из этого реалити-шоу тут еще не додумались, либо не пожелали. Когда меня выперли из JYP Entertainment, пришла мне внезапно в голову неожиданная мысль. А если попробовать прийти и посмотреть на прослушивание комиком? Все остальное из списка не пляшет, особенно пение без микрофонов и модели. А прочитать смешной текст, да и скорчить пару рож, вполне себе нормально будет. Сиди, как и ноты, принёс, положил, ушёл, ничего не увидел. И с танцами, да и с пением тогда позориться не нужно будет. А главное, тексты-то у меня ведь есть. Например, взять что-то из репертуара Жванецкого или Арканова. Вот только, будет ли это здесь смешно? Русское смешно и корейское смешно. Я уже знаю, вещи разные. Как узнать? О, у меня же есть сынок и мама. Прочту им. Будут смеяться? Запишусь комиком. Побываю на прослушивании без особого позора. Аннен, пожалуйста, прости. Раздается голос над моим ухом, вырывая меня из моих мыслей. А ты чья фанатка? Я видела, как ты выходила из JYP Entertainment. Поднимаю голову от листков на столе. Рядом со мной доброжелательно улыбаясь, стоит девушка. Или девочка. Фанатка, судя по сочетанию цветов одежды. Я уже такое видел. Девочки в этом кафе группируются кучками одноцветами. В углу в одном цвете сидят, у окна в другом. «Аньон», – отвечаю я, осторожно глядя на нее. «Нет, я не фанатка. Я приходила узнать о прослушивании. С фанатами нужно осторожнее. В SM Entertainment фаны меня уже обещали побить». За то, что я им сказал что-то не то. Хорошо хоть не ногами. Я так и подумала, улыбается девушка, глядя на мои лежащие на столе проспекты. А ты все знаешь об агентстве? Что значит все? Не понимаю я. Его историю, кто директор, кто будет судьями на прослушивании, что им нравится, какую одежду лучше одеть. Много всего. В разных агентствах? По-разному. Нет, огорченно качаю я головой, не знаю. У нас есть база данных обо всех агентствах. «Если хочешь, можем тебе продать», – улыбнувшись, предлагает мне моя собеседница. «Хм, база данных? А почему бы и нет? По интернету шариться не нужно будет». «А сколько стоит?» – интересуюсь я. «20 тысяч вон», – называет цену девушка, внимательно наблюдая за моим лицом. «20 баксов? Хм, непонятно за что. Если хочешь, можешь ее сначала посмотреть», – предлагает девушка, видимо, увидев сомнения на моем лице. «А можно?» Удивляюсь я. «Конечно!» – расцветает улыбка собеседница. «Пойдем!» Я подхватываю свой сок, бумажки и отправляюсь за нею к двум составленным столикам в углу помещения. Туда, где сидит группа девушек в оранжево-желтом. Здороваемся. Сажусь за стол. Дают мне ноутбук с небольшим экраном. Берусь смотреть. Минут через пять, погоняв по экрану странички, прихожу к мнению, что купить это стоит. Только вот денег жалко. Наверняка не первый раз продают однажды сделанное. Постой, как там было? Комики, мимика? А если попробовать мимику? Да, я куплю это, говорю я, отодвигая от себя ноут. Девушки, сидевшие рядом и болтавшие все время, пока я смотрел базу, замолкают, переглядываются и улыбаются. Похоже, я сейчас оплачу их еду и напитки. Думаю я о причинах их улыбок, глядя на их столик. Я лезу в свой рюкзачок, достаю кошелечек И демонстративно открываю. «Ой, а у меня только 13 тысяч фон!» Испуганно говорю я, показывая всем присутствующим его содержимое. И печально добавляю, больше нету. На самом деле, у меня в застегнутом кармашке юбки лежат еще две пятерки. Но не выкладывать же сразу всю наличность. И потом, я хочу проверить свои мимические способности. Я поднимаю голову и смотрю на девушек, думая при этом о том, что я умер, что никогда больше не увижу маму с папой что я один оденешенник в этом мире. Секунд пять стоит тишина. Потом девушки перестают пялиться на мое лицо и снова переглядываются. «Что, вообще нет?» подозрением спрашивает одна из них, похоже, самая недоверчивая. Я со скорбью на лице отрицательно мотаю головой. «Ладно, пусть берет», говорит одна из девушек и вопросительно поворачивается к товаркам. Те опять переглядываются и кивают, вновь глядя на меня. «Смотри-ка». Есть все-таки у меня мимические способности. Думаю, я с кислой физиономией радостно запускаю пальцы в кошелек за деньгами. Может, действительно с комика начать? Стою у витрины дорогого магазина женской одежды. Смотрю сквозь прозрачное стекло на большой монитор, на котором показывают дефиле мод. Задумчиво так смотрю. Что-то не так. Дискомфорт какой-то ощущаю. Разглядываю мелькание картинок на экране. Вспоминаю, когда именно возникло это неприятное ощущение. Хм, пожалуй, еще у Entertainment. Чувство недовольства? Чем? Или скорее чувство неполноценности? Не понимаю. Опять смотрю на экран, на котором в этот момент крупным планом показывают на фоне женской шейки золотые серги с брюликами. Красивые серги. Мне бы такие. По Ба вам? Что? Охренев от неожиданности своего желания, Чувствую, как у меня от изумления отвисает челюсть. Что за странное хочу? Фу. Серги? Я? Они? Что за нафиг? Гламур? С чего? Никогда. Женские серги. Женские. Хм. Юнми, это ты что ли? Блин. Сдвигаюсь чуть в сторону. Так, чтобы увидеть свое полупрозрачное отражение. Смотрю на него. Оно смотрит на меня. У отражения легкое недовольство на лице. Ну, точно ее желание. Вот те на. Вот те бабушка и Юрьев день, как говорится. И что теперь делать? И нужно ли что-то делать? Хм, она же ведь девочка. И желания у нее девчачьи. Но тогда, значит, от нее что-то осталось? Не все ушло? Хм, что за глупость, я думаю? Конечно, осталось. Целое тело. И из чего вдруг правильно думать? что девушки желают ярких побрякушек сознательно. Наверняка они не говорят себе, я хочу это красивое колечко не просто так, а потому что оно позволит мне, ну и далее. Дальше проводятся всякие железобетонные аргументы. Конечно же они так не говорят. Просто смотрят и желают автоматом, подсознательно. А подсознательно это тело. И вот оно, это тело, стоит и смотрит на витрину. Хочет, чтобы ему что-то купили. Что с этим делать? Как быть? Бороться? А смысл? Врач сказал, что с ним лучше не ссориться. Потом я же тоже как-то сказал себе, что у меня появилась девушка. А за девушкой нужно ухаживать, раз завёл. Да и вообще, Юнми в этом плане права. Как-то уж больно лохудристо мы с ней выглядим. Не тянем по внешнему виду на будущую звезду эстрады. Ни сережек, ни колечек, ни браслетиков, ни косметики. И одежда не такая яркая, как у тех девчонок, что я видел у СМ и JYP. И встречают-то по одежке. Эх, жизнь моя жестянка. Как видно, придется все же глубже вникнуть в подробности женских нарядов. Вечный мужской стиль в моей одежде будет для поклонников странен. Сплетни всякие начнутся. Ну и, и что, что тряпье будет женское? Попал бы в лошадь, не кал бы в седло, и сбрую. Буду рассматривать это как косплей. Косплей Сергея Юркина. <смех> Ладно, решительно говорю я, обращаясь к своему отражению в витрине. Все, я понял, был неправ, извини. Пойдем, посмотрим, что можно купить подходящего. Только не в этом магазине, он нам сейчас не по зубам. Поищем пока что-нибудь попроще. Отражение в ответ довольно улыбается.